Глава пятьдесят пятая. Князь уже начал. Древляне прислали новых послов, лучших мужей со всей земли древлянской, как просила Ольга. Княгиня встретила их покняжески. Пригласила в баньку с дороги, из баньки дорогие гости не вышли. Пожар в баньке случился, а двери беда какая, оказались на запоре. Так и сгорели гости в одночасти. А из Киева выскро стень новое послание полетело. Вот уже иду к вам, готовьте медов побольше в городе, где убили мужа моего. да поплачешь на могиле его и сотворю по нём тризну. И взявшись с собой от них лишь отроков своих, да еще сотни полторы гридней, княгиня бесстрашно отправилась на древлянскую землю. И Асмунт и Свенльт пытались ее отговорить, но без толку. Вы главное сами не опоздайте, заявила Ольга, и отбыла. Две недели Серега дома почти не бывал. Ночевал в Гриднице слишком дел много было, но последнюю ночь перед отправлением решил провести дома. Дома, надо отметить, вполне обходились и без него. Челить ходило по струнке, зато во дворе толклись какие-то оборванцы, прикармливаемые сладой по христианскому обычью. Ближе к вечеру появлялись более почтенные гости, из Киевских больших людей, непременно. Горазд смышлём. Большим успехом пользовался Артак как предсказатель. У слады он завоевал полное доверие и право целыми днями бездельничать, что официально называлось Артак предается размышлениям. Расходы на парса впрочем были невелики. Ел он как птичка. Серегу дома встретили фанфарами, гвардейским построением и троекратным ура. Однако торжественного мероприятия большой хозяин вернулся не получилось. Духарев уже навострившийся командовать сходу бросил мышу. Та и сегодня за старшего, подхватил сладу и увёл к её в спальню, где они и провели вечер, ночь и даже ухитрились захватить кусочек следующего за ночью утра. С рассветом бравый киевский сотник отбыл. Прихватив с собой популярного парса, лекаря и счастливого мыша набираться боевого опыта. Мыша, правда, ему отдавать не хотели, но Серега клятвенно обещал Слади, что глаз с брата не спустит. Да и остальные его ребята присмотрят, чтоб не побили новобранца. Мыша в это время скромно стоял в сторонке, но едва отъехали, тут же заявил, что сам с у сам. И никакого присмотра ему не требуется. Так, сказал Духарев, ты и парень забучках мне перечить. Это я тебе дома брат был, а теперь я твой сотник. Скажу, бей, бьешь. Скажу, беги, бежишь. Скажу, спусти портки и за задницу себя ущипни. Спустишь и ущипнешь. Не нравится? Шагом мршь обратно. Ну? Не нравится, буркнул мышь. Но обратно не поеду. Ты сотник, буду делать, что скажешь. Молча, молча. Вот и хорошо. А теперь в голоп, опаздываем. Киевское войско, вернее не просто киевское, а киевского князя Святослава Игоревича, разворачивалось по южному краю поля. По-северному строились, подтягиваясь, древлянские полки. Были тут не только древляне, но и иные племена, хотя пришлых было намного меньше, чем могло быть. И угорский король обещанную помощь не подал. Не успел. За спиной у древлян стоял крепкий город Искоростень, в котором вполне можно было отсидеться, но разъяренные древляне не стали отсиживаться за стенами. Вышли в открытое поле. Коварный план Ольги сработал. Увидев, что княгиня приехала на тризну всего лишь с малым войском, древляне расслабились. Немного насторожило их отсутствие среди спутников Ольги их собственных послов. Но княгиня успокоила тем, что мол едут послы с почетом вместе с киевскими лучшими людьми. От радости, что все получается по ихнему, древляне выкатили немерено и выпивки, и закуски. Наиболее достойных Ольга пригласила на тризну. Наиболее достойных, оказалось, по тысячу. Во главе с будущим женихом Коницком Древлянским малым в этом скопище перующих древлян книги не осталась одна денеженька. если не считать ее отроков, прислуживавших на перу. А когда древляне перепелись настолько, что перестали соображать, княгиня скромно удалилась, отроки достали мечи и вместе с подоспевшими гриднями быстренько перерезали сатрапезников. Проблем у киевлян не возникло никаких, поскольку пировать на тризне полагается без оружия. Вероятно, кого-то не дорезали. Потому что утрячком весь древлянский народ уже был в курсе происходящего. В выскорости не стояли плач и ор. Побежали гонцы в другие древлянские городки. Но разъеренные древляне не стали ждать, пока соберется вся их сила. Старейшины подняли дружину мало, и поднимать особо не требовалось. Ребята и так были очень сердиты. Подняли ополчение. И немешкая устремились в погоню за коварной вдовой. Немешкая это значит ближе к полудню. Смерть мало лишила древлян единого командования, а дисциплины и ополченцы и так никогда не отвечались. В общем, сборное воинство прошло верст десять и получило весть, что к искоростню идет княжеское войско. Движение застопорилось. Половина тут же закричала, что надо уходить за стены. Вторая требовала немедленной мести. Орали до самого вечера. Притомились и решили, что утро вечера мудренее. Утром древляне увидели Русь. И воспряли духом. Древлян было больше, притом существенно больше. И все время подтягивались новые силы. Киевляне же... которые могли ударить сходу, почему-то выжидали. Это тоже было воспринято как признак слабости. Сборное войско воодушевилось. Только военные вожди отдельных родов продолжали пререкаться отделя командования. Главного так еще и не выбрали, когда увидели, что русы начинают выстраиваться для битвы. Это Свенальд. Решил дать древлянам еще немного времени. — Что? К врагу подходит подкрепление? Вот и замечательно. — Я их знаю, — сказал воевода Святославу. — Чем больше их соберется, тем меньше у них будет порядку. Чем больше мы их разом прихлопнем, тем меньше потом придется выковыривать из-за стен. Со Свенальдом не спорили. Древляне были его. Он с ними и дрался, бывало и дань с них собирал. В общем, выждали сколько требовалось. Серега стоял во главе второй сотни первой тысячи, то есть слева от центра и совсем рядом с своими начальниками Святославом, Свенольдом, Асмундом. Справа от Сереги восседал на коне Устах, слева Понятко. За ним здоровяк Клёст. держал личные Серегина знамя белый стяг с вышитым синим соколом сокола придумал Серега а вышила Сладислава дальше глубоким четким строем конные тысячи объединенных дружин еще дальше абос и возок княгини с охраной пепел нетерпеливо перебирал ногами чувствовал общее нетерпение Серега Ласково поглаживал спинку Лука, косился на командиров. Командиры не торопились. По ту сторону поля во всю длину вытянулась шеренга лучших всадников. За ними ополчение: густая шевелящаяся щетина пик, редкие стяги, родовые знаки. От древлян шел грозный низкий гул, но русов это не пугало. Так же, как и то, что на одного киевского дружинника приходилось чуть ли не по десятку противников. Серега, впрочем, чуточку нервничал. Это была первая его по-настоящему крупная битва. Зато ощущать за собой слитную мощь сотен и тысяч, при том, что одна сотня лично твоя, это было кайфово. Сувенрельд наклонился к Святославу, шепнул ему что-то. Юный князь поднял с улицу, раскачал и изо всех сил метнул в сторону вражеского войска. С улицы улетела недалеко, но никто из русов не считал это неудачей. Отличный бросок для столь юного воина. Свенерт привстал на стременах. Русь! закричал он громовым голосом. Князь уже начал. Последуем за князем. Последуем за князем, братья! Турам заревел могучий Асмунд. Русь! Перун! Перун! Подхваченный общим порывом закричал Духорев, вскидывая лук. Русь! И пестрое облако стрел затмило солнце.